Утверждение 8. Уверена, что я правильно понимаю все происходящие события. Лиди платить никто не собирался. По крайней мере, до тех пор, пока Павел оставался живым. А чтобы было случись и ему перекочевать в мир иной, трудно сказать. Во-первых, мафия вам не собес. Тут нет единого закона, все делается по понятиям, сильно видоизменившимся после окончания безумных девяностых. И вообще, кто сможет предъявить претензии и куда? В межрайонный суд? Не смешите. А во-вторых, все же Павел Светлов не читал Степанову. Он не был до конца своим на этом празднике жизни. Наоборот, он всегда для всей этой братья оставался чужаком, чистоплюем, слюнтяем, который только и мог что стучать по клавишам компьютера. Он так и не научился толком стрелять, хотя Степанов регулярно таскал его на стрельбище. Павел ездил и бил по банкам, на охоту тоже выбирался, особенно с крупными мордами из госструктур, когда охота не была, собственно, развлечением, а являлась декорацией к переговорам. Но никогда на него не нападал тот чисто животный азарт, та жажда крови, которая заставляет убивать какого-нибудь мелкого и серого, совершенно загнанного зайца. Я как-то предпочитаю, чтобы мне, если и зайца подавали, то в упаковке и в разделенном виде», — объяснял он Лиде потом. «Ты считаешь, что зайцу от этого легче?» — удивлялась Лида. «Я считаю, что в этом случае я категорически не имею никакого отношения к его смерти», — пояснял он. «Удобная позиция», — качала головой она. Лида ненавидела лицемерие вообще, и вот это вечное желание Павла, сидя в корыте с грязью, пытаться быть или хотя бы казаться чистым, в частности. Назвался членом организованной преступной группы, полезая делать татуировки. А чего стесняться? И говори, как положено, по фене. Не надо ходить в большой на премьеру, тебе там не положено. Так или примерно так она подкалывала его, а Павел злился, обижался, заявлял, что он-то сам ничего такого не делает. «Какого такого?» – хмыкала она. «Я что, виноват, что родился в такой стране и в такой момент, где деньги можно зарабатывать только подобным образом? Или ты бы стала жить со мной в Солнечногорске и считать копейки от зарплаты до зарплаты? Я бы стала жить с тобой где угодно», не раз пыталась заверить его она. «Но Павел не верил. Ты бы меня бросила», убежденно говорил он, притягивая ее к себе. «Это работало всегда, с самого первого дня». Когда он прижал ее к себе, поцеловал, не отрывая внимательных глаз от ее лица. Павел никогда не закрывал глаза, когда целовался. И взгляд этот был жадным, ищущим, полным страсти, темным. Он всегда стремился к Лиде, искал к ней какие-то особые подходы, старался ее поразить, влюбить в себя, поработить, все что угодно, лишь бы приковать к себе свою насмешливую, иногда даже грубую, прямолинейную женщину. Даже когда она была еще девочкой, еще даже не блондинкой, а темно-русой кореглазой девчушкой с рванцом, за которой он бегал по всей школе. Блондинкой она стала, когда он впервые заставил ее идти на прием в ресторан к своему Степанову, отмечать сделку. Они тогда купили какой-то разорившийся, не без их помощи, кооператив, от которого им была нужна только земля. Лида не хотела идти, Павел не счел это уважительной причиной. «Нравится тебе или нет, а я с этими людьми работаю, и ты будешь им улыбаться». «Я могу еще и попой повертеть», — предложила она. Но когда они пришли, Лида увидела, насколько не вяжется ее простая бессиликоновая внешность с этой пестрой пошлой женской толпой, увешанной бриллиантами. «Здесь что, цирк? Это же цирковые костюмы, да?» — ехидничала она. Павел злился, потому что понимал и сам, до какой степени они тут чужие. «Можно же потерпеть!» – ругался он, когда Лида с ее высшим гуманитарным переспрашивала какую-то куклу с ярко-красными губами. «Реально крутое золото в Турции!» – никогда не задумывалась. И пьяная, шумная подходила к Паше, обхватывая его за шею, шептала, «Почему ты не возишь меня в Турцию? Я тоже хочу быть как елка, и сиськи мне сделай!» «Поехали домой!» – рявкнул он и запихнул ее тогда в машину. Но на следующий же день Лида, проснувшись, деловито спросила, действительно ли он уверен, что это хорошая мысль – делать дела с этими вчерашними людьми. И нравится ли ему та жизнь, которую они собираются вести? «А ты думаешь, откажешься от таких денег? Или мне идти со своим дипломом работать на стройку, месить бетон?» «Месить бетон!» Мм, ты будешь сильным, загорелым, с вот такими, тут она сделала жест, как будто показывала размеры рыбы, ручищами, будешь материться. Что может быть романтичнее? Пожала плечами она. А днем, пока Паша был на работе, будем называть это так, потому что у них тоже был офис, значит, все же это работа. Лида позвонила своей вчерашней знакомой с вечеринки, спросила, какой салон красоты, «Опупенный салон. Она ей посоветует». Лида перекрасилась в радикально белый цвет, записалась в солярий и сделала татуаж губ. «Что это?» — вытаращился он. «Это лохнесское чудовище!» — рассмеялась она. Губы после татуажа ныли, были огненно-красными, жуткими, воспаленными, но смотрелись, как она и хотела, вульгарнее некуда. То, что через пару недель цвет примет вполне натуральный оттенок, этого она говорить не стала. Зачем перегружать человека лишней информацией? Это же жуть! Я хотела еще узнать про искусственную грудь, но подумала, что тут надо у тебя уточнить. Какую делать, пятую или шестую? Ты любишь арбузы? Ты с ума сошла! Орал он, бегая по квартире. Лида наслаждалась. Того эффекта, которого она добилась вечером, Ей хватило вполне. Павел был в ярости. Сколько же воды утекло с тех пор? Пятнадцать лет. Конечно, понятно, что все эти акции, так сказать, протеста, были глупостью, дурачеством. Разве можно воевать с армией поля из водного пистолета? Со временем Лида успокоилась, привыкла. Люди вокруг тоже изменились. Бритые затылки обросли, красные пиджаки ушли в небытие. Их место заняли дорогие твидовые благородных цветов. От прежних представлений о том, какова должна быть жизнь, остались только заборы до да колючей проволоки во французских озерах. Но и этот анахронизм постепенно сходил на нет. И Подмосковье пестрело рекламами бельгийских деревень резорт-класса, в которых, как особенная гордость создателей, сплошные заборы были строго запрещены. Лида уже не хотела ничего. Она жила своей жизнью, в белый цвет красилась все равно, Павлушки зло. Впрочем, со временем ей даже понравилось выглядеть дорого. Она занималась своим стилем, никакого больше татуажа, конечно. Здоровье и красота. Бегом от инфаркта в торговые центры. Они все были как члены негласного клуба, определяющие друг друга по внешнему виду. Загар, волосы, кольца, ногти, запах, марка машины. Рассказы о поездках в Европу, потухший взгляд, страхи, коим нет числа, из которых главный, что муж найдет какую-нибудь новую блондинку только другого года выпуска с автоматической коробкой передач, которая и уведет кормильца. Или еще хуже, залетит. От блондинки избавиться еще можно, а от спиногрыза – никогда. Лиде это все было безразлично. У нее был дом, потом родилась дочка – которая наполнила жизнь смыслом. К чему трепыхаться, если все равно ничего не можешь изменить? Она жила, стараясь не думать ни о чем, однако где-то под каждый день ожидала, что что-то случится. Не боялась, но ожидала, как неизбежности. Если ходишь по лезвию бритвы, глупо рассчитывать на какую-то стабильность. Возможно, она даже хотела, чтобы что-то произошло, и разорвался бы этот удобный привычный круг. Иногда она мечтала, что Степанова возьмут, или еще лучше, Свицкого поймают за одно место. И он, как Чичваркин, будет прятаться, как крыска, по лондонам да по офшорным зонам. Свицкого не будет, и Степанов кончится. Однако все процветали, она и улыбалась. И представить, что все обернется вот так, не могла, с трубками и капельницами. Но случилось же, что ж теперь, значит, такова воля. «Да, Павел так и не стал своим. А таким образом зачем не своему платить? Тем более его задаваки жене. Пусть теперь попляшет, поухаживает за мужем. Ника – другое дело. От Степановской жены может быть много проблем. Степанов все-таки был фигурой. А от Пашкиной вдовы – ой, простите, еще пока нет, но всему свое время. От нее какой вред? Никакого на нем бизнеса, никакой собственности, нету сложностей». Знает он много, спору нет, но тут вообще думать не о чем. Он же там в облаках не расскажет, а если и расскажет, проку мало. В себя, если придет, тогда и надо разговаривать, а что он в себя придет, надежд мало. Конечно, была определенная проблема, что Лида живет рядом с ними. Так это потому, что Степанов в свое время сразу несколько участков выкупил, ему так удобнее было. Пусть ее живет, кто ей не дает, оплатить ей не за что. «Надо, конечно, посмотреть, бумажки какие, дела принять, на всякий случай». После похорон Степанова Лиде позвонили и сказали, что к ней заедут специальные люди, чтобы посмотреть кое-какие бумаги. Велком, легко ответила она, — «не вижу проблем». «Вот и отлично», — успокоились со товарища. «Все бабы дуры, это ясно. И Лида, хоть и та еще штучка, а тоже дура». К женщинам вообще нет смысла относиться всерьез. Они только приятное, хоть иногда и подлейшее приложение к настоящей мужской жизни. Но в данном случае от Лиды действительно не было никаких проблем. Она не была гостеприимна, как и всегда, но и палок в колеса не вставляла. «Как Павел?» – сочувственно спросил Лемишев, стоя у нее в дверях. Он добрался до нее во вторник, прямо с утра. Днем и вечером ее не бывало, где-то лазила. Дверь она открыла сама, стояла в спортивном костюме, заспанная, ненакрашенная, в тапках. «Ну что ж ты страшная такая, ты такая страшная!» «Да, — подумал Лемишев, переминаясь, — косметика — великая вещь!» «Тебе-то что?» — ухмыльнулась Лида и зевнула. «Проходи!» «Просто грустно все это!» «Да уж не ситком!» — пожала плечами она. «Чаю хочешь?» «Лучше кофейку!» — расслабился Лемишев. Лида всегда была остранный язык, он не любил общения с ней, Тем более сейчас, когда она в такой беде. А его боссы еще и не намерены ей ничем помогать. «От кофе зубы желтеют, а они у тебя и так плохие. Тебе лучше чаю», – бросила эта стерва, проходя вглубь дома. Дом у Светлова был в два раза меньше, чем у Степанова, но, правда, уютный, со вкусом. Никаких канделябров, кроме тех, что сам Степанов так любил всем дарить. Впрочем, даже их Лидка как-то умела вплести в интерьер. «Зубы я починю», — мрачно ответил он. «Дело хозяйское, ладно, вот твой кофе». Лида равнодушно протянула ему стакан и выжидающе на него посмотрела. Он поежился. А вдруг она все-таки ждет чего-то от него? Вдруг Ника ей что-то рассказала про деньги? Девки, они же трепливы, как мокрые трусы на ветру. «Ты уж извини, но у Паши были дома кое-какие бумаги. Я при тебе посмотрю». «Смотри», — продолжала сверлить его взглядом Лида. «Если бы она могла, она бы даже на порог его не пустила. Но она, понятное дело, не могла». «Ладно», — кивнул он, — «пошли». «Пошли», — она махнула рукой, пропуская его впереди себя. В кабинете Пашки был бардак. Два компьютера, обмотанные какими-то проводами, ноутбук, папки, листки, целые шкафы, забитые какой-то фигней. «Да, работы было не на один день», — Лемишев мысленно чертыхнулся. «Ну кто просил Пашку устраивать дома филиал Международной биржи?» «Может, тебе надо что-то определенное?» — поинтересовалась Лида. «Да нет, мне надо посмотреть, я еще не уверен. Ты будешь смотреть прямо все?» «А у него тут есть сейф?» — поинтересовался он, озираясь. «Под столом», — кивнула Лида. «Только там ничего нет, одна макулатура». «Мне кажется, если он и хранил где договора, так это в сейфе». «Не думаю, но проверь, если хочешь», — пожала плечами Лида. Павел никогда ничего важного не держал в сейфе. Говорил, что если кто придет, перевожу, станет грабить, сейф вскроет в первую очередь. «Но только вот ключа у меня нет. А ты не знаешь, где он может быть?» «Нет, не знаю», — насупилась она. «Тоже мне, барин, дай говна, дай ложку». «Я попробую открыть, как бы между делом бросил Лемишев, Но в этой короткой фразе можно было прочитать всю его жизнь. «От мелких квартирных краж до серьезных дел в серьезных домах». Лида вспомнила, что однажды Пашка ей рассказывал, смеясь над подходом к безопасности со стороны наших воротил, как один деятель, любитель коллекционировать оружие, придумал хранить его дома. И такой был ведь не глупый парень, Однако хранил, вывешивал на стены и хвастался. Коллекция у него была действительно хоть куда. Понятное дело, раз показывал, значит нашлись и те, кто осмотрел, посчитал, оценил и принял решение экспроприировать у экспроприаторов. А надо заметить, что тот дом отличался исключительно высоким уровнем охраны. И бетонный забор высотой в 3 метра, и битое стекло наверху. И колючка, и неведомственная охрана в будке. С автоматами, как положено. Собаки, опять же. В общем, режимная территория. Лемишев рассказывал, там даже ток по колючке шел. И что же? И как? Поинтересовалась Лида. А как? Автобус бойцов, немного динамита. Собачек жалко, перестреляли их. А неведомственная охрана, она как всегда. А как она всегда? Ну, поорала и сдалась. Они там сидят на зарплатах, пельмени кипятильником варят. Оно им надо за чужие бабки помирать. Романтично, кивнула тогда Лида. Она много слышала и знала, что Лемишев человек весьма отдельный, особенно в таких делах. Вскрывай, что хочешь, пожала плечами она. Я пойду, мне маникюр надо делать. А, давай-давай, кивнул Лемишев. Лида ушла, он только покачал головой. Маникюр у нее надо же. «Ладно, без нее значительно лучше. Спокойнее». Он присел за стол и осмотрел модель сейфа. «Господи, ну и рухлядь!» Впрочем, подумал Лемишев, вряд ли этот сейф должен был нести какую-то важную и ответственную миссию. В таких сейфах хранят всякое старье. Лемишев осмотрелся, включил компьютер и погрузился в богатый внутренний мир, как будто самого светлого. Да, компьютер был настолько персональным, Что оказаться в его недрах без ведома самого пользователя, все равно, что получить доступ к мозгу и заглянуть туда сквозь щелочку. Итак, что же там в голове Павлушки Светлова? На заставке Литка и Машка, это понятно. Пашка действительно всегда отличался необъяснимой, даже патологической привязанностью к семье, и Литка всегда этим умело пользовалась, хотя в последнее время наметился некоторый раскол. Пашка все больше пил. И Литку на вечеринке таскать почти перестал. Нехрен было его пилить бесконечно. И потом сколько можно? Они с этой сучкой прожили, кажется, почти 15 лет. Нормальный срок, как за мокруху, усмехнулся про себя Лемишев. Пора было ее уже менять. Сколько можно тюнинг делать? Машины меняют после трех лет, жен после пяти. Так любил говорить Свицкий. А Свицкого Лемишев уважал. Еще бы, главный босс все-таки. Я обожал. Тут уж чисто по личному фактору. «Так, порнушка!» – ухмыльнулся Лемешев, ковыряясь в компьютере. Впрочем, это его мало интересовало. Он решил не мудрить, просто подключил внешний диск, перекачал все содержимое компьютера, включая все эти сопливые семейные папки «Машеньке годик», «Машенька учится ходить», «И мы в Испании», «Машенька в садике», а затем выделил их. «Какой ты, Павел Светлов, методичный парень!» «Все хранишь, ничего не стираешь», – ухмыльнулся Лемишев и нажал на «Делет». После этого работа пошла быстрее. Хорошо, что в Светловском кабинете имелся камин. Все лишнее можно было просто сжигать. А лишнее там было. Черная бухгалтерия, списки контактов с нужными людьми из разнообразных государственных структур, черные базы данных, проекты – Все было организовано и простроено на пять с плюсом. И если бы Светлов был, к примеру, менеджером в каком-то банке, ему бы за все это еще и премию дали. А тут пришлось, значит, всю эту красоту пожечь. «У тебя все в порядке?» — сунула нос Лидия. «Горелым пахнет». «Заметаем следы», — улыбнулся Лемишев. «Ну-ну», — кивнула она и вышла снова. Часам к двум она зашла еще раз, сказать, что ей пора уходить но что он, если надо, может оставаться и дальше, потому что в доме осталась няня с Машкой, которая из-за всего произошедшего заболела и в садик не пошла. И она выпустит его и запрет дверь, если надо». Лемишев выглянул из-под стола, усталый, красный, с носом в саже. «Отлично!» – как-то напряженно кивнул он. «Ну пока, надеюсь, ты все успеешь. Мне бы не хотелось, чтобы возобновились визиты. Я уверен, что управлюсь за один раз». Заверил ее он и проводил долгим взглядом. После того, как она вышла, Лемишев вылез из-под стола, заметался по комнате, разыскивая взглядом свою сумку. Нашел ее, схватил, снова полез под стол к сейфу, который он уже благополучно вскрыл. А там и удивлению его не было предела. В этом старомодном простеньком ящике, открывающемся с трех пинков одной прищепкой, лежало 150 тысяч долларов, налом. Что это за деньги? Почему они тут лежат? Лемишев не знал. Никаких указаний или тем более приказов найти деньги у него не было. Не было даже упоминания о том, что Пашка Светлов может их хранить. Также не было у Пашки никаких долгов перед корпорацией монстров, как Свицкий любил величать их скромное новообразование. Так что... Лемишев сидел под столом, нервничал, и напряженно думал, как же ему теперь поступить. Человек привыкает ко всему. Павел много раз говорил эти слова, не придавая им особенного значения. Просто уместные слова. Бизнесмены, оставшиеся без бизнеса, привыкали жить без своего дела. Заводы останавливались, люди учились жить без работы. Чьи-то жизненные планы летели к чертям собачьим, к этому тоже привыкали. А кто-то вывозил семью в Испанию, потому что там недвижимость подешевле, чем во Франции. И гражданство получить легче. Человек привыкает ко всему, к хорошему особенно быстро. Когда Степанов и Светлов еще только начинали свое, если можно так выразиться, деловое сотрудничество, Павел долго пытался думать, что он только лишь мозговой центр, только аналитик в этом волчьем стане. И что жизнь так уж сложилась, что в каком-то другом направлении применить его способности оказалось делом невозможным. В конце концов, Павел действительно привык относиться ко всему, чем занимается, как к работе. Ничего личного, только бизнес. Эта фраза как нельзя лучше отражала его мировоззрение. «Передо мной ставится задача, я ее решаю, и делаю это хорошо. Я работаю головой, а не автоматом Калашникова. Может быть, с автоматом в руках ты бы вредил меньше», – возражала Лида. Да, были времена, когда они еще обсуждали это. 15 лет назад в России творилось что-то невообразимое. И требовалась очень здоровая психика и крепкие нервы, чтобы засыпать спокойно. После смены годов 1900-х на 2000-е работать автоматом стало неприбыльно и не модно. Начался век чистых рук. И именно тогда, лет 5 назад, если быть точным, Павел впервые заподозрил, что то, чем он занимается, все-таки дело мерзкое. И даже если он вершит его в числе миллиона других таких же, как он, и даже если сам он не заглядывает ни в чьи глаза, тыча паяльником, от этого он лучше не становится. И если в результате его гениальной комбинации, сочетания государственно-силового давления и умеренных денежных вливаний один конкретно взятый честный человек, пытающийся поднять российское производство, взял да и повесился, и почему ему не жилось без денег, ведь человек привыкает ко всему, значение этого события нельзя недооценить. Что это было? Приступ совести, почечная колика, бессонница на фоне проблем с поджелудочной. Но с тех самых пор Павел начал внимательно смотреть вокруг себя, наблюдать за происходящим и старательно анализировать полученные данные. Его больше не интересовало, кто купил Макларен, а кто построил бассейн, у кого дети в Гарварде, а кто сетует на дороговизну парковки для личного самолета в Европе. Зато когда у одного знакомого и даже близкого друга господина Свицкого обнаружили неоперабельный рак желудка четвертой стадии, Павел немедленно поставил галочку «Справедливо», «Неотвратимо», «Беспощадно». Так действовал закон который не был записан ни в гражданском кодексе, ни в понятиях, по которым следовало жить. «А что тебя удивляет?» – спрашивал сам себя Светлов. «Кто к нам с чем-зачем, тот от того и того. Тогда что же будет с нами?» – неминуемо задавался он вопросом. А так как на вопрос этот не было никакого толкового ответа, приходилось пить. И не просто пить, а бесконечно что-то отмечать. И покупать джип. И жене тоже джип и дом, в котором хоть иногда ему улыбалась любовь по имени Маша, с такими литкиными глазами, что хотелось целовать их и целовать, и ждать того неотвратимого и беспощадного стук, который уже раздался во множестве домов, которому открыли множество дверей. Павел боялся, очень боялся расплаты. Он чувствовал, что набрал в кредит уже слишком много, и проценты капают, а отдавать-то чем? Чем можно расплатиться с тем, для кого деньги не играют никакой роли? Но человек ко всему привыкает, и Павел привык бояться и ждать. Зато теперь, лежа в безукоризненной тишине медицинской палаты, он чувствовал, что бояться ему больше нечего. Его час настал и прошел. Все уже случилось, все вполне достойно задумано и не менее достойно исполнено. Он может только чувствовать, как кто-то иногда изредка держит его за руку. Еще, как ему меняют белье и, кажется, иногда моют. Павел мог чувствовать, как болит от бесконечного лежания тела, но двигать этим телом он не мог. Ему хотелось думать, что за руку его держит жена Лида, а моет, напротив, кто-то неизвестный. Но понять, как это все есть на самом деле, он не мог. Павел старательно пытался открыть глаза, ведь несколько раз же у него получилось, но это было сложно, требовало неописуемых усилий и хватало его максимум на минуту. Впрочем, что такое минута и чем она отличается от трех часов, он сейчас тоже сказать не мог. Время слилось для него в одну большую кашу, которую он завязал, как в зыбучих песках. Время не имело структуры, не определялось рассветами, которых он не видел, и закатами, которые тоже в его безмолвном мире никак себя не проявляли. Единственное, что было дозволено Павлу, это думать, и он занимался этим постоянно. Вспоминал свое детство, брата Сашку, от которого он все время пытался сбежать и уйти в Антарктиду. Вспоминал Литку, не ту сегодняшнюю крашеную блондинку со злым взглядом, а Литку Захарову, веселую, бессовестную оторву которая сидела на задней партии, ходила в короткой юбке, вечно нарывалась на вызовы к завучу и получала неуды по поведению. С тех самых пор, как они впервые поцеловались на школьном чердаке, ни одна женщина не вызывала такого жгучего интереса и порой такой ярости, как его жена. Кто бы мог подумать, что они будут жить так? Любопытно, как Лидка поступит теперь. Наверное, бросит его. Не сразу, через какое-то время если он, конечно, не помрет тут, так и не вынырнув наружу из этого озера безмолвия. Поначалу, конечно, будет корчить из себя примерную жену, сидеть у его кровати, возить ему апельсины, которые ему все равно никак не съесть. Сколько пройдет времени, прежде чем она оставит около него какую-нибудь сиделку за три копейки и пойдет строить свою жизнь. Теперь так, как хочется ей. Кто ее теперь удержит и чем? «Это надо же было именно сейчас оставить дома 150 штук», – про себя воскликнул Павел. Обычно он хранил деньги только в депозитарных ячейках. На крайний случай в акциях предприятий энергетического сектора, но тоже в тех же ячейках. И надо же было случиться, что именно теперь, буквально накануне аварии, он достал эти деньги, чтобы выкупить один очень интересный кусочек земли. На завтра денег бы в доме не было а сегодня у Литки развязаны руки. Впрочем, все-таки это даже хорошо, что они не будут ни в чем нуждаться, подумал он. Главное, как же Машка-то все это перенесет. А если Литка притащит в дом мужика, как он отнесется к его принцессе? От всех этих мыслей Павел уставал ничуть не меньше, чем от трех часов в спортзале, если бы он их там проводил. Когда-то он пытался заниматься своим здоровьем, а потом со временем, Страх поглотил все благие начинания. Какой смысл качать штангу, если, согласно божьему промыслу, тебе непременно на голову свалится кирпич? Или случится что-нибудь не менее неприятное, а еще хуже, если не с тобой, а с кем-то из близких? Павел видел и такое, ставил галочки. В его статистике галочек уже было проставлено немало. Случаи были самые разные. Так что здоровьем Паша не занимался, все больше пил. «И ведь, как я думал, так все и произошло», – присвистнул он восхищенно. «В уме, конечно». Вся Пашина жизнь теперь происходила в уме. И еще немного в тактильных ощущениях. Он теперь стал ярко выраженным кинестетиком. Он мог, например, почувствовать, что к нему прикасаются. Держат за руку, переворачивают, делают укол. Ощущения были слабыми, эхообразными. Но когда это происходило... Павел изо всех сил старался подать хоть какой-то знак, маленький сигнал «СОС», выпустить сигнальную ракету. Но что он мог? Ничего. И он падал духом, когда понимал, что кто бы там ни был рядом с ним, он сам теперь живет в Зазеркалье, из которого никак не достучаться до такой близкой и совершенно недоступной реальности. «Лучше бы я умер», — думал он. «Что это за кома, черт возьми?» если я не могу в нее толком провалиться. Какой-то кошмар». «Но ты жив, а Степанов нет», ответил ему низкий голос в его же голове. Павел усмехнулся. «Вот, уже разговариваю с самим собой. Приятно поговорить с умным человеком». «А я вовсе не уверен, что Степанов умер», капризно возразил Павел самому себе. «Ты уверен», ответил голос. «Ты помнишь, как раздался удар?» «Да-да, не надо, я все помню», – вздохнул он, отмахиваясь от воспоминаний. «Но еще неизвестно, что лучше. Разве можно то, что стало со мной, считать удачей?» «Ты жив, и ты знаешь, почему», – ответил голос со всей невозмутимостью, на которую только был способен голос, порожденный его же Павловым сознанием. «И почему?» «Ты знаешь», – повторил голос. Павел помолчал. Оказывается, мысленно тоже можно помолчать. Потом вздохнул и подумал, что да, он действительно знает, почему он остался жив. Однако теперь он не уверен, что рад этому. Да, он боялся смерти, а еще больше неизвестности, которая маячила перед ним все эти годы. Но теперь он знал, что это не лучший выход из положения – лежать вот так, пока тебя, возможно, бросает жена» когда твой ребенок живет, не зная тебя, и ты не можешь его увидеть. Что в этом хорошего? Может быть, было бы лучше тоже шарахнуться о стол и все. Длинная линия на мониторе. Павел лежал и размышлял, и чем больше он думал, тем больше понимал, что никак не может, сколько ни старайся, найти в себе хоть крошечную каплю сил, чтобы порадоваться тому, что он оказался жив. Нет, это не благо. Это и есть наказание, хуже которого нельзя придумать ничего.